Иногда говорят, что в своих ранних стихотворениях Пушкин эклектичен. Могут употреблять другое слово, но и в это не вкладывают никакого отрицательного смысла. Имеется в виду, что юный поэт, практически сразу достигнув в своих стихах ошеломляющего высокого уровня, некоторое время кажется еще не выбравшим свою тематику, жанровую палитру и поэтическую интонацию. А высокий уровень свидетельствуется самыми чуткими из современников. Получив стихотворное послание Пушкина в 1818 году, Жуковский написал Вяземскому «Он мучит меня своим даром, как привидение». В привидениях, надо думать, Жуковский разбирался, да и в даре тоже. Фраза значится в письме к Вяземскому, и тот это впечатление разделял. Говоря о батюшкове еще одном из своих старших друзей, читающим только что вышедшее первым изданием первые тома истории Карамзина, Пушкин писал «Смотри»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 нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий, о прочих говорить нечего? Через десять лет, перерабатывая это стихотворение для новой публикации, Пушкин убрал весь фрагмент с поразившим его старшего друга выражением, может быть, из-за трагической судьбы Батюшкова, о котором там речь, может быть, недовольный своей ранней манерой. Все это стоит сравнить с очень трудным и медленным поэтическим взрослением Лермонтова, с тем, как далеко не сразу появляются зрелые стихи Утючьева. Конечно, ранний Пушкин не вполне такой, как Пушкин зрелый. И все-таки начало и правда небывалое. А притом может возникнуть подозрение, что несколько лет подряд у этого бешеного сорванца почти нет своего голоса. Прелестное юношеское послание «Городок» – явный поэтический ответ на появившиеся сравнительно недавно мои пенаты батюшкова. Тот же стихотворный размер – трехстопный ямб с вольной рифмовкой, тот же невольный каламбур – размер стихотворения – «Тонкий ручеек» текста, «Траниц на десять» – те же темы, только любовь у взрослого, хоть и молодого батюшкова, воображается настоящая и очень чувственная, а у Пушкина только отроческие грезы. Любимых авторов батюшков перечисляет русских, а Пушкин не забывает Вольтера, всех больше перечитан, всех менее томит и со своей юношеской брончливостью вкрапляет эпиграмматические выпады по адресу литературных недругов Но в целом это реплика батюшковского послания. Назира, понимающий кивнув, сказали бы средневековые исламские коллеги Пушкину. Державинское воспоминание в царском селе отлично было почувствовано самим Державином. Там, положим, есть незаконное для торжественного адического стихотворения включение в духе новомодной элегии. Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, где мир благоухал, и липа трепетала. но как раз это входит в правила игры. Державин сам не соблюдал чистоту ломоносовской оды, сочетая ее в фелице или в насчастье с сатирой, а в водопаде с предалегической эстетикой унылого и тревожного вечернего пейзажа. Но сейчас речь не об этих подражаниях, стилизациях или о юного Пушкина как таковых. Тогда все поступали так или примерно так, дело в другом. Те, кто отвечал наряду с Пушкиным на послание Батюшкова, развивая его тему и стиль, не писали торжественных стихотворений в духе Державина. А поклонники Державина не писали и легий, и вольных дружеских посланий в новом роде. Пушкин в эти годы пробует освоить многие жанры, интонации и манеры. Не все возможные. Есть области, куда он не стремится, но многие, разные, по меркам той литературной эпохи, почти несовместимы Вот это-то и называют ранним пушкинским эклектизмом. Но вот в 1819 и 1820 году, незадолго до Южной ссылки и в первые же ее месяцы, Пушкин обретает жанры и манеры подлинно свои. И таких направлений его поэтического творчества оказывается по меньшей мере два. Две стороны, причем довольно контрастных. Не теряя единства поэтической личности, Пушкин как будто раздваивается. Причем одна из сторон современникам и потомкам намного более заметна, она ярче. И это приводит к аберрации нашего взгляда. Второй, по времени рождения, жанровый и стилевой полюс творчества молодого Пушкина романтический. Он лучше известен, гораздо чаще поминается и разбирается в биографиях поэта и в обзорах его творчества. О первом полюсе говорят гораздо реже, хотя он для будущего зрелого Пушкина имеет ничуть не меньшее значение. Поэтому и здесь логичнее подробнее сказать о той манере Пушкина этих лет, которая обычно для читателей менее очевидна. Начиная с 1819-го, Пушкин пишет Не менее 12 стихотворений, обладающих некими общими чертами, плюс еще несколько к ним примыкающих, хотя и не так наглядно. Это, хочется сказать сразу, совершенно уникальный случай в его творчестве. Кроме двух циклов, которые Пушкин говорил сам, подражания Корану и песни западных славян, в его поэзии больше нет ни одного такого долгого циклоподобного ряда. Вот пример одно из этих стихотворений «Нериида» 1820-й. «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, На утренней заре я видел Нереиду. Сокрытый междерев едва я смел вдохнуть. Над ясной влагою полубогиня, грудь молодую, Белую, как лебедь, воздымала И пену из волосов струёю выжимала. Вот фрагменты других стихотворений. Где стройны тополы в долинах вознеслись, Где дремлет нежный мирт и тёмный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны там некогда в горах сердечной думы полной над морем я влачил задумчивую лень когда на хижины сходила ночь тень или муза в младенчестве моем она меня любила и семиствольную цивницу мне вручила она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким кваинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные внушенные богами и песни мирные фригийских пастухов или мой голос для тебя и ласковый и томный тревожит поздное молчание ночи темной близложа моего печальная свеча горит мои стихи сливайся журча текут руи любви текут Полны тобою, во тьме твои глаза Блистают предо мною, мне улыбаются И звуки слышу я, мой друг, мой нежный друг, Люблю твоя, твоя. Тематически, как видим, они различны От пейзажных зарисовок и условно-мифологических сцен До довольно откровенной эротики. Но есть и общее. Во-первых, размер. Все написаны цезурированным шестистопным ямбом С парной рифмовкой, так называемым Александрийским стихом, одним из любимых размеров у классицистов и России, и Франции, где он, впрочем, устроен чуть иначе. Во-вторых, неотделимая от этого размера интонация. Строчки довольно длинные, одинаковые. Возникает хотя бы частичный эффект размеренности, неторопливости. В-третьих, традиция. Этим размером писали уже довольно много, у нас начиная с Ломоносова и Самарокова. Он ассоциируется с предыдущей эпохой. Он знак поэтической эволюции, а не революции. Не во всех этих стихах Пушкина тематика окрашена в античные тона, но во многих. Даже эмоциональные ситуации, поданные через фильтр некой стилевой замедленности, созерцательности, половина стихотворений просто описательны и почти холодноваты. Зато пластические детали отобраны изумительно точно и именно отобраны, краткость и даже некоторая скупость. Зато выражения очень точны, слова полностью отвечают за себя, синтаксис строго логичен. Хочется сказать, это классицизм, уже знающий романтизмы включивший в свой синтез отдельные его черты, но не переставший быть самим собой, традиционным, обращенным к античности, равновесным. Здесь красота ценится выше страсти, пластика выше музыки, гармония выше исповедальности. Андре Шинье, великий поэт, почти неизвестный современником, был казнен в годы Робеспьеровской диктатуры. Ровно в 1819 году первая книга его стихотворений была издана во Франции – И сразу стало сенсацией. Мгновенно она дошла до России и была прочитана Пушкиным. Ровно в 19-м, потому что у Пушкина с 19-го года начинаются эти стихотворения. Одно из них довольно точный перевод из Шинье. Другие включают отдельные его переданные по русски строки. Например, «И ласковых имен младенческая нежность». В остальных чувствуется его воздействие. Никто из иностранных поэтов, включая самого Байрона, даже, наверное, и Вольтер, и парни, так не освоен Пушкиным. Говорят, что, уезжая из России, Цветаева оставила Ахматовой свой сборник Шинье и столетия спустя так важного для них обеих. Многие годы, вчитываясь во французский текст, Ахматова различала прообразы наизусть знакомых пушкинских стихов, потом показала свою коллекцию лучшим из пушкинистов. Вы это все, конечно, уже знаете? В общем, да. В 1825-м Пушкин написал большое программное стихотворение «Андрей Шинье», в котором поэт накануне казни проклинает диктатора и революционный террор. Потом Пушкину придется доказывать, что эти строки не относятся к русскому самодержавию. Григорий Винокур перечисляет некоторые опорные слова, унаследованные из традиции и освоенные Пушкиным в его элегиях и близких к коллегам стихотворениях. Вот некоторые из них: безмолвный, безмятежный, беспечный, веселье, воображение, восторг, досуг, забвенье, задумчивый и кипящий, лень, мечтание, надежда, наслаждаться негой нежной, немой, отрада, печаль, пламень, покой, праздность, простота, пылающий, резвый, скромный, сладострастие, смиренный, сонный, тихий, тишина, томительный и тонный, трепетание, уединение, унылое, упоение, с упором на эротику и эпикурейство, венки, вино, грудь, дыхание, кудри, ланиты, Ложа, прелести, чаша, черты пейзажа, брек, вечер, воды, долина, зефир, дубрава, лилея, маки, мирты, мрак, роща, ручей, тишина, туман, струи. Наконец еще эпитеты. Прелестный, сладостный, пустынный, потаенный, тайный, таинственный, золотой, молодой, хладный, милый, легкий, девственный юлейной григоьевева дополняет этот список излюбленными рядами образов там среди прочего оказываются бальзам елей нектар амрозия мед покров сень риза завеса покрывало, лавр древо роза терн злак лоза скрижаль печать книга устав и так далее даже в простом перечислении этот словарик оставляет ощущение пушкинского стиля конспекта пушкинского мира. Конечно, не всего. Здесь ведь перечисляются только специальные слова, а самые обычные, частые, без которых стихи тоже не пишутся, не приведены. Да и тем у Пушкина много. Сказки в народном духе, глубокое и страшное стихотворение бесы, насыщенные церковнославянизмами гремящий пророк – все это написано другими словами, и о них этот список не напоминает. Но дружеские послания и любовные стихотворения, но отступление в Онегине и эллигические размышления Пушкина включают этот узнаваемый словарь до самого конца его жизни. Точно так же в стихотворной речи Пушкина, в самых разных ее жанрах, в разные периоды, сохраняется эта усвоенная в юности классическая и классицистическая основа. Ранние романтики, как Жуковский, и поздние, как Лермонтов, любили ритмическое разнообразие стиха, редкие и новые размеры, мелодическую интонацию, музыкальные повторы. Пушкин метрически относительно однообразен. Кроме опытов с передачей русского народного стиха и отчасти гигзаметра, у него нет систематических попыток пробовать новые формы стиха. Нескольких самых частых размеров, из которых все, кроме одного, хорошо освоены русской поэзией в XVIII веке, ему достаточно почти на все случаи жизни. Четырехстопный, шестистопный, вольный и новый пятистопный ямб, четырехстопный хорей – этого хватало, поэтому XVIII века хватает и Пушкина. Зато каждый из этих размеров доведен у него до высшей гармоничности, ритмической точности и интонационного разнообразия. Для романтиков чрезвычайно характерно убеждение в том, что самого главного, самого тонкого и глубокого словами не скажешь. Об этом есть программное и прекрасное стихотворение Жуковского «Невыразимое». Поэтому они часто мало заботятся о выборе точных слов, больше доверяя той же музыкальной, нашептывающей интонации и всевозможным иносказанием, и намеком. Напротив, для Пушкина характерна точность слабоупотребления, как иногда говорят, логичность и вещественность. Словесных ляпов у Пушкина было мало, и почти все он сам исправил при жизни. Назвал Ленского «филистером» гетингенским Оказалось, что «филистер» — не вольнолюбивый студент, а наоборот, студенческое словцо для обывателей. Исправил. Зная, что начальник Гарема называется рога сократил просто до «кизляр», «кизляры». Оказалось, что без «ага» нельзя, «кизляр» само по себе только девушки, молодые женщины правил. Это, к тому же, слова заимствованы. У Лермонтова несравненно больше словесных невнятностей, неточностей по пушкинским меркам почти ошибок. Впрочем, в его патетическом стиле, не предназначенном для медленного чтения, это вполне законно. Синтаксис Пушкина такой же точный и логичный. Посмотрите, как легко пользуется он каркасом разного рода логических союзов. Нет, конечно, не громоздко канцелярских или научных, но все-таки на нескольких «но», «или», «или» ударяется у пушкина если то то ни ни потому или от того держится композиционный каркас стихотворения и лирическое развитие темы совершенно не оскорбляется а наоборот поддерживается этой логической навигацией смелых романтических метафор у пушкина немного а традиционных условно поэтических выражений много все это и называют обычно пушкинским классицизмом добавляя что даже романтические темы излагаются у него классицистическим слогом.